Глава 39. «Ты, козел! Прекрати!» Космо дернулся в наручниках с бессмысленным угрожающим жестом. Совсем рехнулся. Вопрос, на который я однозначно мог ответить «да». Мужчина, за которым я гонялся по Берлину, потому что считал его соучастником похищения моей дочери, пнул меня коленом в живот, И пока я задыхался, он выкрикивал вопросы, которые мучили меня самого. «Где Йола? Куда ты ее увез, извращенец?» Не в состоянии что-либо сказать, хотя бы из-за того, что во рту было полно крови. Я почувствовал, как он схватил меня за волосы и запрокинул назад голову. Я увидел занесенный кулак и закрыл глаза. «Эй, Спук! полегче. Я моргнул. Окошечко в кабину водителя было открыто. Я увидел пару глаз и обрамленное темными волосами лицо. «Оставь что-нибудь и фишу», сказала женщина, которая до этого утверждала, что ее зовут Сандра Ошацкий. «Не волнуйся, Виола». Я быстро окинул взглядом автомобиль «Только теперь я понял, что мы сидим в том же сером автофургоне, в котором нашли ту женщину». Спук? Фиш. Космо цинично рассмеялся. «Вы что, солисты в музыкальной группе?» А для бэк-вокалистки не нашлось креативного псевдонима. Парень с дредами повернулся к моему брату, и на секунду мне показалось, что он собирается устроить космо-взбучку. Но тут снова прозвучал голос разума «Оставь!» Испуг послушался Сандру, которая сейчас звалась Виолой, и ограничился тем, что плюнул космо в лицо. Затем снова вырос передо мной, причем вцепился в мою цепь, чтобы не потерять равновесие на поворотах. «Ты не хочешь мне рассказать?» В его глазах блеснуло искреннее разочарование. Искаженный яростью взгляд потух, словно кто-то переключил тумблер. Спуг, или как там называл себя этот парень, которому было не больше двадцати пяти, выглядел измотанным и странным образом производил на меня впечатление не мордоворота, а скорее человека, который испытывал глубокое отвращение к насилию. «Кто вы?» Беспомощно спросил я. Это скорее напоминало «кто вы». У меня был заложен нос, голос звучал простужено, что вполне соответствовало пульсирующей тупой боли в голове. Мой язык распух. Наверное, расшатался жевательный зуб. Кроме того, левый глаз опять начал слезиться. Я не думал об этом во время безумных событий последних часов, и абсолютно вытеснил из сознания тупую боль и давление при моргании. «Чего вам надо? Чего вам надо?» Спуг с отвращением помотал головой, кратко почесал бороду, потом сунул руку под скамейку, вытащил оттуда алюминиевый чемодан, открыл его и достал аппарат, который напомнил мне ручной металлодетектор — какой используют в аэропортах для предполетного контроля. Вероятно, прибор был как раз для этих целей, потому что спуг принялся водить черной лопаткой по моему телу, и штука пищала, щелкала и пикала, как игрушечный робот. «Что тут опять сломалось?» — крикнул Космо. Я сидел как парализованный на скамейке и безучастно следил за процедурой, которая, как и многое за последние часы, не имело смысла. Измученному побегом, поисками, преследованием, душевной и физической болью, мне казалось, что со вчерашнего дня я занимаюсь слаломом на минном поле и готов каждую секунду наступить на следующее взрывное устройство. Ноги вверх! Спуг наклонился и провел металлодетектором по моим кроссовкам. Правая нога снова запищала, гораздо громче, чем до этого. Не поднимая глаз, спуг сорвал с меня кроссовку, вытащил стельку и, довольно присвистнув, достал маленький микрочип. По крайней мере, для такого дилетанта, как я, зеленоватая блестящая пластинка выглядела именно так. Затем он положил чип на край металлической скамейки и уничтожил ее тремя точными ударами молотком. Инструмент был также извлечен из алюминиевого чемодана. Спуг взглянул на часы. «Не успеваем», — зловеще пробормотал он. «Что?» — спросил Косма. «Черт возьми, что не успеваем?» Спуг вздохнул. и, словно разговаривая с тугоумным учеником, очень медленно объяснил. «У нас впереди еще длинная дорога. Минимум тридцать минут. Я хотя и уничтожил пеленгатор, но типы, от которых мы вас охраняем, очень скоро найдут другую возможность, чтобы вычислить вас. Вы меня защищаете?» «Если бы после побоев у меня снова не начались головные боли, я бы громко рассмеялся». «Да, хотя ты, придурок, этого не заслужил. Мы шпионим за тобой четыре недели, Макс, с тех пор, как твой профиль попал в их список». «Какой еще профиль?» «Какой список?» «И что это за защита?» когда тебя приковывают цепью и бьют кулаком в лицо. Спук сел напротив меня. «Я дам тебе дружеский совет. Не пытайся нас надуть. За это я набью тебе морду. От фиша так легко не отделаешься. Лучше сразу скажи ему, куда ты дел елу, как только мы приедем в клубный дом». «Клубный дом?» Я посмотрел вперед на кабину водителя. «Что это?» «Итак, Макс», — спуг цинично засмеялся, «как ты уже наверняка успел заметить, мы не полицейские и везем тебя не в участок». Он криво улыбнулся, и в его взгляде снова появились злость и презрение. «Но мы все равно тебя допросим и заставим говорить своими методами».